Бен заупрямился. — Но почему мне нельзя поехать с тобой? — Потому что я тоже буду в школе. Не здесь. Я буду далеко. Понимаешь, очень далеко. Бен напрягся. Сгорбился, жестко выставив кулаки. Стиснул зубы. Взгляд недобрый. — Бен, — сказала Гарри своим особым тоном. — Бен, перестань. — Ладно тебе, хоббит. — сказал Джон смущённо, но дружелюбно. — Тут ничего не поделаешь. Когда-то мне придётся уехать из дому. Так ведь? — А Барри едет? Роуленд едет? А Генри? — Да, мы все четверо. Бен вдруг ринулся в сад и стал пинать ствол дерева, визжа от ярости. — Хоть дерево, а не меня, — сказал Джон. «И не меня», — сказала Гарриет. «Извините», — сказал Джон, — «так уж вышло». «Не представляю, что бы мы делали без тебя», — сказала Гарриет. Он кивнул, зная, что это правда. Так Джон исчез из жизни Ловотов навсегда. Бен проводил с ним почти каждый свой день с тех пор, как его спасли из учреждения. Он тяжело перенес разлуку. Сначала не верил. Приезжая в школу забрать Бена, иногда вместе с Полом, Гарриет находила его у школьных ворот. Он глядел на дорогу, откуда раньше появлялся во всем великолепии Джон на мотоцикле. Нехотя Бен садился в машину на заднее сиденье, в угол, подальше от Пола, если Пол был не у психиатра, а глаза Бена обшаривали улицу в поисках следов потерянных друзей. Когда его не было нигде в доме, Гарриетт не раз отыскивала его в закусочной Бетти. Он одиноко сидел за столиком, не спуская глаз с двери, откуда могли бы появиться друзья. Однажды утром в городе, у витрины магазина, стоял кто-то из мелких участников шайки Джона. И Бен, Гукой от восторга рванулся к нему, но парень бросил небрежно. — О, кретин! Здорово, чудик! — и отвернулся. Бен замер, не веря, рот открыт, будто его только что ударили в зубы. Прошло много времени, пока он понял. Едва приехав с Гарриет и Полом домой, он тут же исчезал, убегал в центр города. Гарриет не бежала за ним. Он вернется. Ему больше некуда идти. К тому же ей всегда было приятно побыть с Полом, если Пол был дома. Однажды Бен вбежал в дом, как всегда, тяжело топая, и нырнул под большой стол. Появилась женщина-полицейский и спросила Гарриет. — Где ребенок? С ним все нормально? — Он под столом, — ответила Гарриет. «Под 100. «Но зачем? Я только хотела убедиться, что он не потерялся. Сколько ему?» «Больше, чем кажется», — сказала Гарриет. «Вылезай, Бен, все нормально». Он не вылез. На четвереньках, головой туда, где стоял женщина-полицейский, он следил за ее начищенными блестящими черными туфлями. Он помнил, как однажды кто-то на машине схватил его и увез. Форменная одежда, казенная атмосфера.